Ход, как я и ожидал, был закрыт. Ну что ж, хозяева в своем праве до десятича добрых полчаса. Сам виноват, что так рано заявился. Поскольку гулять и тем более завтракать мой внутренний охотник отказывался наотрез, пришлось шататься по кварталу в поисках подходящего укрытия для перекура. Это оказалось не так-то просто —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 И раздвинул пошире пластиковые полоски, сказал Привет. Этим двоим в театре играть бы, конечно. Немая сцены из ревизора, с их участием, обрела бы несказанную мощь, я сперва не понял, чего они так дернулись. Но, подумаешь, пришел на полчаса раньше, завернул во двор, заглянул в окно, тоже мне происшествие. Черт!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 В лучшем случае, за кузена, немудрено, что я вчера ничего не заподозрил. Хрена присвистнул я. Да, у вас тут натурально заговор. Душераздирающая международная интрига, затеянная с целью выптошить мой рюкзак. Я правильно понимаю? Заряжалку-то вернете? У меня телефон подыхает. Может быть, зайдете?